73. Сообщение о том, что кто-то прячется в кустах, Макс воспринял спокойно, посчитав, что это еще одно испуганное животное. Но, как видно, Капрал Симпсон рассудил иначе, и он вместе со всеми двинулся вперед, обходя противника. Идти по густой траве да еще скрытно было тяжело. Ноги путались в прочной вьющейся растительности, которую встречалось здесь довольно часто. Но чаще всего приходилось ползти на брюхе, рискуя оставить гранату без чеки и подорваться. А с другой стороны, если диверсант профессионал, то он может в десяти метрах от тебя целую пушку пронести, и ты ничего не заметишь, — подумал Макс. Но на наше счастье они не профессионалы. Впереди раздались выстрелы, и Брюстер, пригнувшись, побежал вперед. Он уже увидел противника, когда услышал короткую автоматную очередь позади и справа от себя, но не придал этому значения. Лейд сидеть. Макс увидел айманского солдата и открыл по нему огонь, но тот был не так прост и быстро спрятался за ствол дерева. Ративники грамотно прикрывая друг друга отходили назад, и Брюстер почему-то подумал, что им удастся уйти. Вертолёт беспомощно висел над местом схватки, не видя где враг и куда нужно стрелять. Вдруг рядом с Максом остался рядовой шот и принялся наводить вертолёт на цель. "Птечка, птечка, отойдите немного назад". Вертолёт послушно хвостом вперёд снялся с места, переместился и завис. "Теперь сделайте прицелочную очередь". Блэкшарк огрызнулся пушечным огнём. Наряды срезали ветки с крон, и узори преддвеременны листопада. Отлично, продолжал Шорт. Теперь огонь на поражение 20 м назад и 10 вправо. Как поняли? Понял, Сержа. Вертолёз зашёл на цель и выпустил десяток неуправляемых ракет. Они взрывались, не достигая поверхности и задевая многовековые стволы, но несколько снарядов всё же пробилось и взрывалось рядом с ражевскими солдатами, впрочем, не причинив им существенного вреда. Хорошо, возьми поправку. Но Макс не стал слушать дальше. Сзади раздался взрыв мина-ловушки, и он бросился туда, ведь там должен был быть Бертрольд. Но почему он так задержался, подумал Макс, ведь он должен быть гораздо ближе, и потом он не первый день ходит по лесу, чтобы подорваться на мине для дураков. Минами для дураков назывались ловушки, расставленные в двухкилометровой зоне, поскольку все считали, что только придурок мог на них подорваться. Но если это было так, то вопрос о целесообразности их установки для многих оставался открытым. Макс подошёл к растерзанному и знакомо по своей комплекции телу. На ранах уже собралось множество насекомых, тяжело ползущих в полипкой крови. Видимо, крови для них пахло так притягательно, что забивало защитный ореол из отпугивающего сока растения. Брюстер осторожно откинул порванную сетку и понял, что первое ощущение его не подвело это был Бертрольд. Грудная клетка была пробита взрывом, броня не спасла. Чёрт, что же произошло? Краем глаза Макс заметил, что Блейд как-то напрягся. Кто-то был у него за спиной. Макс обернулся и инстинктивно отразил удар, нацеленный ему в горло. Перекатившись, Макс Брюстер достал свой нож. Противник чуть отступил. Где-то его взял. Лицо было надежно закрыто сеткой, а по голосу Брюстер не узнал противника. Но то, что это один из новичков, от сомневаться не приходилось. Какая разница? В принципе, никакой. Док сделал ложный выпад, но Макс ушел и сделал свой тоже неудачно. Противники разошлись. Почему ты не зовёшь на помощь? Зачем? Ты же не дурак, понимаешь, что при выяснении обстоятельств разбираться никто не будет, и меня загребут на пару с тобой. Там-то ему боссу достать меня будет проще простого. Верно? Докс сделал длинную серию атакующих ударов, ходе которых разобрался, что его противник не слишком опасен и умел в прежнем бою, а потом вошёл в клинч, но дальше дело застопорилось. Противники упали на землю. Максу каким-то чудом удалось ухватить быстро двигавшуюся руку буквально у себя под боком, и он перенаправил удар на бронежилет. Но и сам он ничего поделать не смог. Его нож вообще был выбит и улетел в траву. И тогда, катаясь по земле, Брюстер использовал последнюю возможность, скомандовав: "Блейд, хас". Блейд только того и ждал. Он набросился на противника своего хозяина и стал методично прибираться к его горлу. Это ему не удавалось из-за большой подвижности врага. И на пути к цели он кусал за что ни попадя. Иногда его зубы смыкались на руке, отчего Док негромко вскрикивал, видимо, тоже не собираясь привлекать внимание. В очередной захват пасти Блейда попалась под мышкой, и громко вскрикнув, Док разжал кулак, державший нож. Крутонувшись по земле, он оттолкнул от себя Брюстера и тяжело встал на ноги, ища оброненное оружие. «Ты пользуешься запрещенными приемами», — поднимая нож, — сказал Док. «Кто бы говорил», — ответил Макс, продолжая искать свой клинок. «Хорошая собачка, неплохая». Дог сделал шаг к Нстечу, но посмотрев вдаль, отступил и через секунду скрылся в зарослях. Брюстер, посидел за взглядом ретировавшегося противника и увидел спешащего Стюарта. Когда тот подошёл и осмотрел изрядно помятую поляну, то спросил: "Что тут произошло?" Бёрст подарвался: "Ну это же маразм. Вот и я так думаю. Осуда выходит, что его убил один из тех, про кого я вам говорил, прибывших, чтобы заманить меня и втихамолку прирезать. Пойдём." Штурт потянул за собой собравшегося Брюстера. Куда? Нужно их убить. Убьём, конечно, но не здесь и не сейчас, а где и когда? Потом. А сейчас нужно доложить о гибели Берта приживою с версией, что он споткнулся и упал на мину. Глупо, нелепо, на тот ничего не поделаешь. Макс докладывал о смерти рядового Риверса, и вот странное дело удивляло самого себя. Он не чувствовал горечи утраты, как в случае с Кастером. Ему было только немного жаль, что его товарищ не погиб в бою и что как-то нелепо и бессмысленно оборвалась его жизнь. "Понял тебя, Макс", ответил Симпсон на доклад. "Ничего не поделаешь, но вы должны продолжить дежурство на своих позициях. Вполне возможно, что это не последние диверсанты. Исследуя своей изощрённой логики, они могут попытаться просочиться мимо нас именно сейчас, когда мы этого ожидаем меньше всего. Вас понял, продолжаем дежурство". Макс накинул на тело сетку, забросал его дурно пахнущей травой и так просидел рядом с ним до самого вечера, пока не прилетел последний вертолёт, чтобы забрать оставшееся имущество и солдат в том числе. Тусклый свет слабенькой лампочки освещал салон вертолёта. На полу лежало тело рядового диверса. Рядом с ним трофейное оружие диверсантов, три переносных миномёта и три десятка снарядов к ним. Семьмер диверсантов Шестерых Хайманов закопали в лесу за исключением тех, которым всё же удалось уйти, несмотря на море огня, обрушенного на них с воздуха и земли. Интересно, на что они надеялись, спросил один солдат. Ведь топлива на базе уже не было, зачем так было рисковать? На тот момент ещё не изъели бы и припасы, ведь их собирают в последнюю очередь, пояснил Капрал Симпсон, глядя на своих солдат. Четверо новеньких сидели друг против друга и с ненавистью смотрели друг другу в глаза, крепко сжимая оружие. И правда. Я совсем об этом забыл. Вот был бы салют, если бы они сумели положить хотя бы пару снарядов в цель. Заткнись, Джордж, молчу, молчу. Да что тут такое творится в моём зводе, недоуменно думал Егор Симпсон, не обращая внимания на трёп солдат. Нужно будет разобраться по прибытии.